Лука занервничал при мысли о том, что можно пропустить точки спасения. Что, если ему придется, потеряв жизнь, снова тащиться через все эти бескрайние болота? «Не стоит об этом беспокоиться», — сказала Сарая. «Взгляни лучше вон туда», — она указала прямо вперед. Там, на некотором расстоянии, Лука разглядел край низкой плотной тучи которая словно бы медленно вращалась вокруг собственной оси. Под ней находится неминуемый водоворот. «Ты когда-нибудь слышал об Эль-Ниньо?» «Это такое теплое течение в океане?» — нахмурился Лука. Хам Султанша посмотрела на него с уважением. «В тихом океане», — уточнила она. «Оно огромное, величиной с американский континент. Каждые семь-восемь лет оно просыпается» и производит настоящее опустошение в природе». Лука знал про это, или, по крайней мере, вспомнил, когда Сурая об этом заговорила. «Но какое отношение это имеет к нам?» — спросил он. «Мы ведь очень далеко от Тихого океана». «Вон там», — снова показала Сурая, — «располагается «Эль-темпо». Оно сравнимо по величине с Америкой». И тоже активизируется каждые семь-восемь лет, прямо над водоворотом. В такие моменты оно производит ужасное разрушение во времени. Если ты попадешь в водоворот, когда время идет своим чередом, ты просто застрянешь там навеки. Но если тебя настигнет эль Темпо, может случиться беда. Но мы ведь пролетаем высоко над всем этим и не можем угодить туда, забеспокоился Лука. «Будем надеяться», — ответила Сурая и обратилась ко всем спутникам. «Я попытаюсь избежать опасности и не попасть в непредсказуемые деформации времени, порождаемые эль-темпо. Для этого придется до предела уменьшить размер ковра, но ну так, чтобы он все же вмещал нас всех и арго. Я также подниму ковер на максимальную высоту» и активирую все защитные поля, иначе вы замерзнете, и вам будет нечем дышать. Это оказалось нелегким испытанием. Все сгрудились в центре ковра самолета. Его края сомкнулись, накрывая пассажиров. Снова включился заградительный щит, и Сурая предупредила. «Должна сказать, что пользуюсь щитом в последний раз». Нам может не хватить энергии на обратный путь. Лука хотел было расспросить ее о том, где находится источник энергии на ковре самолете и как он подзаряжается, но, взглянув на ее лицо, сообразил, что выбрал для этого неподходящее время. Она устремила пристальный взгляд на эль-темпо, а также на неминуемый водоворот под ним, и ковер-самолет начал набирать высоту. Линия Кармана, граница земной атмосферы, попросту говоря, представляет собой предел, выше которого для поддержки ковра самолета уже не хватает воздуха. Это и есть передний край земного мира, за которым уже начинается открытый космос, и расположен он примерно в ста километрах над уровнем моря. Множество подобных, бесполезных вроде бы фактов застревало в памяти Луки благодаря увлечению космической фантастикой, видеоиграми и научно-фантастическими фильмами. И кто бы мог подумать, что они окажутся полезными, ибо сейчас этот факт объяснял, куда они направляются в данный момент. Ришам поднимался все выше и выше, небо почернело, звезды засияли ярче. И, несмотря на заградительный щит, Они вполне ощутили холод вечности, а бесконечный космос внезапно перестал казаться таким уж притягательным. Они поднимались все выше и выше, а глубоко под ними, может, в сотни километров, кружилась гигантская воронка водоворота, свивая петли времени, и надо всем этим витал вероломный «Эль-Темпо». Несмотря на то, что опасность вроде бы отстояла далеко, неминуемый водоворот под ними крутил свои извивые во времени и предательский эль-темпо распространялся над ним. И тут ковер-самолет вырвался из зоны водоворота так резко, что даже никто папа потерял равновесие и шлепнулся. На ногах устояла только сорая. Ну ладно, одной заботой меньше вздохнула она. Однако Лука заметил, что сейчас хам султанша выглядит не на семнадцать, а на все сто семнадцать лет, если вообще не на тысячу семнадцать. Между тем, сам он с каждой минутой становился все более и более юным. Пес-медведь превратился в щенка, а медведь-пес казался слабым и хрупким. У никто папы выросла седая борода, длиной чуть не до колен, «Если так будет продолжаться», — сообразил Лука, «можно забыть про огонь жизни, потому что Эль-Темпо разделается с нами здесь и сейчас, в этой зоне, где перепутаны годы и возрасты». Но уже в который раз ковер-самолет царя Соломона оказался на высоте метафорически и буквально. Он летел все дальше, быстрее и выше, преодолевая все ловушки времени, расставленные внизу под ним. Однако отнюдь не скоро наступил момент, на который Лука уже и надеяться не смел, когда решама окончательно вырвался из мрачных невидимых пут «Эль Темпо». «Свободный!» — воскликнула Сорая и снова превратилась в семнадцатилетнюю прелестницу. Пес-медведь вышел из щенячьего возраста, а медведь-пес выглядел теперь весьма солидно и внушительно. Они находились в зените своего путешествия, под самой линией кармана. И Лука с замиранием сердца вглядывался в глубины космоса, признавая в душе, что предпочитает все же стоять на твердой земле. Некоторое время спустя ковер-самолет пошел на снижение, а Эль-Темпо и неминуемый водоворот остались позади. Увы, Никакой надежды обрести надежное убежище не было, поскольку нигде не просматривалось безопасного места, так что риск только увеличивался. Если Луке не удастся нажать кнопку сохранения в конце следующего уровня, ему придется пройти все это снова, и без надежного щита ковра самолета у него не будет ни малейшего шанса. Однако впадать в пораженческое настроение времени не было. Перед ними возникла развилка, от которой ответвлялись в разные стороны мириады различных путей. Они приближались к верховьям реки Времени. Широкое и ленивое нижнее течение осталось позади, так же, как и предательское среднее. По мере приближения к истокам реки, которые вытекала из озера Мудрости, поток сужался и мельчал но теперь вокруг разбегались бесчисленные рукава и протоки, прихотливо соединенные между собой и сверху напоминающие затейливый узорчатый водяной гобелен. «Которая же изрусил? Река времени!» «По мне они все похожи», — признался Лука. Сурая, в свою очередь, была вынуждена признать собственную беспомощность. «На этом уровне я плохо ориентируюсь, честно говоря». Смущенно повинилась она. Но ты не беспокойся, я доставлю тебя до места. Слово выдры. Лука пришел в ужас. Ты хочешь сказать, что обещая помочь мне проскочить четыре уровня, была не уверена, пройдем ли мы последний? А ведь мы даже не сохранили то, что прошли. Значит, если ты не сумеешь нас вывести отсюда, два последних уровня придется проходить заново. Хам Султанша, непривыкшая к критическим замечаниям, покраснела от гнева. «Они с Лукой, пожалуй, рассорились бы, если бы не чье-то негодующее фырканье. Фыркали где-то рядом, и они с негодованием повернулись в ту сторону. — Простите, — прошипела слона Утица, — но почему бы вам не обратить внимание на кое-что поважнее?» «На кое-что поважнее?» уточнил слона-селезень, на двух важных персон. «На нас!» — пояснила слонаутица. «Кто мы такие, по-вашему?» — вопросил слона-селезень. «Бесполезные украшения гостиной или знаменитые птицы памяти из волшебного мира? Послушать вас, так мы какие-то полукровки, пригодные только на жаркое море, и суша примечание жаркое море и суше блюдо, сочетающее в себе жаркое из морепродуктов продуктов, и филе миньон. Конец примечания. Тут словно утица бросила негодующий взгляд в сторону никто папы. А мы, между прочим, провели всю жизнь, плавая в реке времени, ныряя в ее омуты отыскивая в ней пищу, познавая ее. Короче говоря, мы знаем ее как собственную мать. В каком-то смысле она и есть наша мать, ибо вскормила нас и вспоила. Уж во всяком случае мы знаем реку времени гораздо лучше, чем какая-то хам-султанша из Выдрии, чья страна и расположена-то вовсе не на самой реке. «Это мы к тому, милые вы мои», победно воскликнул слона-селезень, что если уж нам двоим не удастся распознать, который изрусил настоящая река времени, то этого не различит никто. «Вот видишь», — нагло заявила Сурая, обращаясь к Луке, «я же сказала тебе, что все будет в порядке, и все в порядке». Лука решил не встревать в перепалку. В конце концов, ей принадлежал ковер-самолет. Хобот-слона — это нечто особенное. Он способен учуять воду за десятки миль. А еще он чует опасность, различая среди незнакомцев дружественно или враждебно настроенных особей. Он улавливает эманации страха и даже на расстоянии распознает сложные запахи. Запах родных, друзей и, конечно же, милый запах дома. Давайте опустимся пониже предложил слона-селезень. И ковер-самолет, снова став более вместительным, начал снижаться, направляясь к лабиринту ручьев у истоков реки. Обе слона-птицы стояли впереди, высоко задрав хоботы со слегка загнутыми вниз кончиками. Лука наблюдал, как чутки окончания хоботов двигались в унисон, вправо, влево, снова вправо, Ему показалось, что они исполняют какой-то сложный танец. Неужели они действительно смогут угадать запах реки времени среди множества других, несомненно, весьма сложных ароматов? У слона птиц двигались не только хоботы, но и уши, которые тоже работали, став торчком и прислушиваясь к шепотам и журчанию воды. Движение ее всегда сопровождается целым набором разных звуков. Ручейки лепечут, потоки покрупней безостановочно бормочут, а полноводные неспешные реки ведут более солидный и сложный разговор. Великие реки разговаривают на низких частотах, недоступных человеческому уху. Даже собаки не могут различить их речь. А уж река времени вела свое повествование на самых низких, из всех возможных частот, так что лишь слоновьи уши были способны слушать ее истории. А вот глаза у слонов крошечные, сухие, а потому близорукие. Но зрение не так уж важно для поисков реки времени. Ожидание длилось. Ковер-самолет пролетел над развилкой, раскачиваясь то вправо, то влево. Солнце уже клонилось к западу. Путешественники испытывали голод и жажду. И тогда сорая извлекла из своего волшебного дубового сундучка поднос с закусками и напитками. «Хорошо, что аппетит у слона птиц птичий, а не слоновей», — подумал Лука. «Слоны ведь постоянно что-то жуют. Им бы ничего не стоило опустошить весь этот сундучок». По земле уже тянулись длинные вечерние тени. Слоноптицы молчали. День угасал, и вместе с ним постепенно гасли надежды луки. «Может, вот так и закончится их путешествие, и все упования канут в эти бесконечные водные лабиринты? Летим туда!» — внезапно воскликнула слона Утица. А словно Селезень подтвердил. «Правильно! Именно в ту сторону, примерно милитри три отсюда!» Лука втиснулся между ними. Теперь оба хобота были вытянуты прямо вперед, указывая направление. Ковер-самолет опустился еще ниже и, набирая скорость, направился в указанную сторону. Под ним стремительно проносились кусты, деревья и реки. Внезапно слона-утица воскликнула «Стоп!». Они прибыли на место. Сгущались сумерки. И в темноте Лука не мог рассмотреть, чем эта речка отличается от всех остальных но от всей души надеялся, что птицы памяти не ошиблись. «Спускаемся!» — распорядился слона-селезень. «Нам надо для верности потрогать воду». Ковер-самолет планировал все ниже и ниже, и теперь летел уже над самой поверхностью воды. Слона-утица сунула кончик хобота в реку и торжествующе подняла голову, возвестив «Она самая!» Обе слона-птицы сиганули с ковра самолета прямо в воды заново обнаруженной реки Времени. «Это наш дом!» — дружно вскричали они. «Никаких сомнений! То самое место!» На радостях они принялись плевать друг друга водой из реки, но вскоре образумились. «С рекой Времени следует обращаться осторожно. Это вам не игрушки!» «Точно!» подтвердил слона-селезень, на все сто процентов. Он отвесил легкий поклон. Пес-медведь, всегда гордившийся своим обонянием, был поражен и даже слегка пристыжен тем, что не он отыскал верный путь. Медведь-пес тоже был поражен и смущен. Он даже не нашел в себе великодушия, чтобы поздравить птиц памяти, а скорчил угрюмую и весьма кислую физиономию. Никто папа погрузился в размышления и не сказал ни слова. «Благодарим вас, дамы, юноши, животные с заурядным обонянием и непонятные сверхъестественные существа, весьма, надо сказать, устрашающие природы», — сострил, раскланиваясь во все стороны, и селезень. «Огромное вам всем спасибо! Не надо оваций!» В иных уголках волшебного мира... Ночь оказывается гораздо живее и хлопотливее дня. В стране невиданных существ перестани. Именно по ночам огры и джинны обычно норовят похитить спящих перри. В Хвабе, городе снов, по ночам грезы становятся реальностью. На темных улицах разворачиваются любовные приключения, вспыхивают ссоры, заявляют о себе чудовища, ужасы и веселье, а порой сны проникают друг в друга и перепутываются, так что уже не разберешь, где чей сон и что кому снится. Судя по рассказам Сораи, в ее стране именно между закатом и восходом, Все становятся особенно дерзкими, озорными, непослушными и непредсказуемыми. Выдры больше обычного объедаются и опиваются, крадут машину у своих друзей, оскорбляют собственных бабушек и швыряются камнями в бронзовый памятник предка Сураи, первого правителя выдрии, чья конная статуя стоит перед воротами дворца. «Народ мы хулиганистый, это правда», — вздыхала Сурая, — «но в душе мы очень добры». Однако в верховьях реки Времени, среди множества ручьев и потоков, ночь оказалась странно тихой. Не носились при свете луны летучие мыши, не выглядывали из-за кустов серебристые эльфы, не скалились чудовищные горгоны, норовя обратить неосторожного путника в камень. «Ни тебе стрёкота сверчков, ни переклички неведомых голосов на дальнем берегу, ни шелеста и шорохов, выдающих возню шныряющих вокруг ночных животных». Сурая заметила, что Луке не по себе от такой глухой тишины и решила занять его каким-нибудь обыденным делом. «Помоги-ка мне свернуть ковёр», — велела она и добавила, как истинная выдра. «Если ты, конечно, достаточно хорошо воспитан» и руки у тебя растут из нужного места». Они спустили на воду арго и перешли на борт. Не было нужды заставлять птиц памяти тянуть судно по реке. С этим вполне мог справиться ковер-самолет. Но даже волшебные ковры нуждаются в отдыхе, хотя бы кратком, поэтому сурая растянула решам на палубе. Следуя ее указаниям, Лука держал два конца легкой шелковой подстилки и, к своему удивлению, обнаружил, что ковер принялся сворачиваться, сворачиваться, сворачиваться, пока не стал размерен с носовой платок, и все волшебные предметы свернулись вместе с ним. «Ну вот», — сказала Сурая, укладывая свернутый ковер в карман, — «спасибо тебе, Лука» однако тут же добавила, вспомнив про манеры истинной выдры. «Правда, толку от тебя, можно сказать, маловато». Животные уже уснули. Никто папа, хоть он и не спал вообще никогда, выглядел так, будто устал, как настоящий человек. Присел на корточки на носу арго, обхватив ноги руками и склонив голову в знакомой панаме на колени. Лука решила, что отцу должно быть полегчало, потому что никто папа сделался чуточку прозрачнее, чем был в последнее время. Может, он и устал поэтому, подумал Лука. Чем лучше себя чувствует отец, тем больше слабеет никто папа. Впрочем, не стоило возлагать на это особых надежд. Лука слышал, что больные иногда испытывают нечто вроде обманчивого улучшения перед тем, как окончательно перед концом. Он сам устал до изнеможения, но не позволял себе заснуть. «Нам надо идти дальше», убеждал он Сораю. «Почему все ведут себя так, будто у нас уйма времени?» На небе высыпали звезды и снова загружились в танцы, как в ночь, когда Рашид заснул беспробудным сном, и Лука не знал, добрый ли это знак. «Опасаясь, что скорее плохой. Пожалуйста, — умолял он сырою, идем дальше». Но Сырая просто подошла к нему, без всяких насмешек молча обняла за плечи, и он заснул в ее объятиях почти мгновенно. Проснулся он еще до восхода солнца, но оказался отнюдь не самой ранней пташкой. Правда, птицы памяти и звери все еще спали, но никто папа бродил взад-вперед с озабоченным видом. «Что бы это значило?» — недоумевал Лука. «К добру это или к худу?» Сурая вглядывалась вдаль, и, не зная Лука о ее полном бесстрашии, мог бы подумать, что она чего-то побаивается. Он подошел к ней и стал рядом. К удивлению мальчика она крепко схватила его за руку. «В чем дело?» — спросил он, но она только затрясла головой и вначале не сказала ни слова. Потом все же заговорила. «Зря я привезла тебя сюда. Тебе здесь не место». «Да ладно!» — нетерпеливо пробормотал Лука. «В любом случае мы уже здесь. Надо идти дальше, искать точку спасения». «А потом?» — спросила Сурая. «Потом?» — Лука слегка запнулся. «Ну, потом мы будем действовать по обстоятельствам». «Я ведь говорила тебе, что ковер-самолет не может пройти сквозь великие кольца огня», — сказала сарая. «Осредоточие магии, и все, что ты ищешь, находится за ними. Все бесполезно. Нам повезло еще, что мы сюда-то проникли. Я должна увезти тебя обратно». «Насчет этих колец огня», — начал Лука, — «даже не спрашивай», — ответила она. «Они огромные, и пройти сквозь них невозможно. Вот и все, что я могу сказать». Великий магистр позаботился об этом. «А если сказать великому магистру?» «Невозможно!» — не выдержала она. И на глазах у нее выступили слезы. «Прости, но нам не по силам это». Никто папа все это время хранил молчание. Но тут он все-таки вмешался. «Раз все обстоит так», — проговорил он, «мальчику, пожалуй, следует убедиться в этом самому. К тому же у него еще в запасе 615 жизней плюс одна за которую он явно будет изо всех сил держаться, и его звери, пёс с медведем, тоже. Сурая открыла было рот, чтобы возразить, но Лука принялся будить своих спутников. «Просыпайтесь! Просыпайтесь!» — кричал он, и животные нехотя потягивались. Он повернулся к Сурае и настойчиво сказал «К спасительному пункту! Пожалуйста!» Она со вздохом подчинилась. «Будь по-твоему!» — вздохнула хам Султанша и вынула из кармана свернутый ковер-самолет. Лука с удивлением заметил на углах ковра самолета стальные кольца. А ведь прошлой ночью, когда его сворачивали и складывали в карман, никаких колец вроде не было, к которым веревками был привязан арго. Словно-учица и словно селезень по очереди поднимались на ковер самолет и направляли его через лабиринт обманчивых потоков по настоящей реке времени. Ковер летел быстро, но путешествию, казалось, не будет конца. И Лука почувствовал облегчение, когда, наконец, увидел в спасительной точки прямо перед собой золоченый шарик, подпрыгивающий словно крошечный буек. Признательный птицам памяти, которые направляли путников правильной дорогой, он удостоил их чести нажать на шарик. слон -утица прыгнула в реку и ткнула в шарик головой. На счетчике в правом верхнем углу поля зрения быстро замелькали цифры 3, 4, 5, 6. Он, однако, даже не обратил на это внимания, потому что стоило слон утица толкнуть шарик, как весь мир стремительно изменился. Вокруг все потемнело, но не потому, что наступила ночь. Тьма была какая-то искусственная, кромешная, магическая, призванная напугать. Затем прямо перед ними с оглушительным ревом в небо взмыл огненный шар и превратился в стену пламени. «Эта стена окружает средоточие магии», — прошептала Сурая. «Вы видите только ее внешнюю часть». Это и есть первое кольцо огня. Затем последовали еще две вспышки, сопровождаемые еще более оглушительным ревом, и появились два новых огненных кольца, каждые больше предыдущего. Они пульсировали вокруг друг друга, образуя в воздухе непроходимый барьер из трех гигантских огненных окружностей. Вначале кольца были огненно-красными, но постепенно бледнее, выцвели чуть ли не до бела. «Самое жаркое пламя на свете», — объяснила Сурая Луке. «Оно нагревает до белого коленя. Теперь ты понимаешь, о чем я предупреждала?» Лука понимал. Раз эти горящие баранки заключают в кольцо средоточие магии, поток слов, озеро мудрости, гору знания, вообще Все при все. Тогда их поход напрасен. Никакой надежды. «Этот огонь?» — спросил он, ни на что уже не рассчитывая. «Огонь колец. Не тот ли самый огонь жизни?» Никто папа покачал головой. «Нет», — сказал он, — «это обычный огонь, который испепеляет все, к чему прикасается. Огонь жизни он совсем другой». Это единственный созидающий огонь. Он возрождает, а не разрушает. Лука не нашелся, что сказать. Он стоял на палубе Арго во тьме и смотрел на языки пламени. Пес-медведь и медведь-пес подошли к нему и стали по обе стороны от него. Внезапно они расхохотались». Ха-ха-ха! лаял, пес медведь, упав на спину и катаясь по палубе. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! А медведь пес, принялся откалывать лихую джигу, отчего Арго даже закачался из стороны в сторону. Хо-хо-хо-хо-хо! ревел медведь, ни за что бы не поверил, не увидь я этого собственными глазами. После всей суеты это вот оно. Сурая была ошеломлена. И даже никто папа выглядел несколько озадаченным. «Какого черта? Что вытворяют эти глупые животные?» — спросила хам султанши. Пес-медведь тяжело поднялся, с трудом переводя дыхание после приступа смеха. «Да вы только посмотрите!» — воскликнул он. «Это всего лишь фиги! Вот что это такое! Грандиозные, раздутые, но фиги!» Это после всех наших мытарств. — О чем ты толкуешь? — недоумевала сыроя. — Я не вижу здесь никаких плодов. — Фиги! — хихикнул медведь-пес. — Это фантастические иллюзии горения, придуманные великим магистром огня. — Сокращение такое! Оно было в ходу у нас в цирке. Значит, за всем этим скрывается всего лишь капитан Аг. Нам бы следовало догадаться раньше. — Вы что, знакомы с великим магистром? Сыроя едва не задохнулась от удивления. — Великий магистр, подумай только! — откликнулся пес-медведь. — Он был обманщиком в реальном мире, и мы остался здесь. Фальшивка! Эти огненные завесы, которых вы так боитесь, на самом деле никакая не преграда. — Фиги! — Иллюзия, — снова пояснил медведь-пес, — дым и зеркала, фокус. Ничего такого на самом деле нет. — Мы вам покажем, — подхватил пес-медведь. — Мы прекрасно знаем, как это делается. Пустите нас на берег, и мы прекратим это безобразие раз и навсегда. Никто папа предостерегающе поднял руку. — Вы действительно уверены, что капитан Ааг... Из вашего цирка и есть тот самый великий магистр огня в волшебном мире. Что заставляет вас думать, будто великие кольца огня — обман зрения, просто потому, что обманом был цирковой иллюзион? — А ну-ка, взгляните! — вдруг вмешался Лука. — Эти-то откуда явились? В воздухе над их головами... Кружили зловеще подсвеченные грандиозным пламенем семь грифов, чьи голые шеи в воротниках в стопорщенных перьев приводили на память брыжий вельмож на старинных портретах или коверных клоунов. Это повергло пса с медведем в новый приступ веселья. Они спрыгнули с палубы Орго на берег. «Смотрите! Смотрите!» «Клювастые приятели Аага испортили ему весь трюк, пролетев сквозь пламя!» — весело кричал медведь-пес. «Ха!» — вторил ему пес-медведь. «Смотрите, смотрите!» Оба устремились к великим кольцам огня и исчезли в пламени. Сурая взвизгнула, Лука закрыл рот обеими руками, но тут все кольца разом вспыхнули и пропали. Свет изменился пес и медведь прибежали обратно. На счетчике в правом верхнем углу поля зрения появилась цифра семь, и перед ними в свете начала времен открылось средоточие магии. Средоточие магии! И капитан Ааг верхом на огнедышащем драконе.